Глава тринадцатая, в которой выясняется, чем б а г р я н а р о д н а я принцесса отличается от прочих людей. То есть, как позже воскликнул Духреев, выслушав новость, почему? Она природная кисаревна, пояснил Претищ, который собственно и принес эту новость. Это нам с тобой, чтобы в другую землю перебраться, довольно дружину поднять, да добро в лодье сложить, да и то время потребуется немалое. А тут сестра императора р а м е й с к о г о у нее одного добра сколько, и все надо сложить бережно, ч т о б в дороге не попортилось, и челядников правильно подобрать, а еще день назначить хороший богам, э, то есть Христу Богу угодный, и проследить, ч т о б по дороге чего не случилось. Вот ты я слыхал, когда невесту Святославу и г о р е в и ч увез, едва не потерял ее, а то всего лишь дочь князя угорского была. И что же выводы? Ты думаешь, что княжий дружина не хватит, а ну от в о р о г о в в пути оборонить? Поинтересовался д у х а р е в Врагов Василевс разбить хватило, а на какого-нибудь хана печенежского мало будет. На хана может и д о в о л ь н о да только слыхал я другой император, а то он обидится может на к н я з я нашего. Имя императора Священной Римской империи немецкой нации Претич произнес на скандинавский манер от такий сар. Зато на Кисаревну не о т д а л и а он нынче в большой силе. А это я от многих слышал. Он Харольда Конунгоданов побил, а Харольд сильнейший из северных Конунгов вдруг захочет оттон у нашего князя невесту отнять. Новости из Западной Европы были даже не второй, а т р е т ь е й свежести, но Сергей от высказанного варяжским воеводой предположения даже дар речи потерял. Претич, восприняв молчание как согласие, продолжал развивать тему, мол пусть императоры м е ж собой разные дипломатические споры порешают, а невеста без спешки в дорогу соберется, глядишь и п р е д а н н а я ее от этого возрастет, а великому князю с дружиной в Константинополе растиживаться недосуг, домой пора, а то пока грит на земле р о м е й с к и й заказенный императорский кошт подъедается, какой-нибудь ворок уже к в р а т а м Киева спешит. И опять Претич Святослава вспомнил эпизод с о р д о й Хана Кайдумата, в котором с подачи Сергеева сына Артема принял личное участие. И резюме отчина, однако домой хочется. д у х а р е в поглядел на Претича. Крепок воевода, могуч, нож и нити седых в у с а х довольно, и м о р щ и н на лице, да и живот выпирает, кольчугу оттягивая. Все понятно с ним. Не о невесте Владимира думает воевода, а о себе, да о дружи не своей. Путь домой д а л е к добыча взята изрядная, хорошо бы к о с е не довести. Нет, не с ним надо говорить, с Владимиром. Но великий князь о п а с е н и е м Духарева не внял, изменился Владимир. вопреки своему обыкновению он даже и не думал о том, как побыстрее новую жену в постель завалить. План ы строил, вернувшись. Государство обустроить, да народ свой к Христу привести. А об Анне говорил с уважением и нежностью. Общались они лишь один раз, недолго и через переводчика. Но Владимир был окончательно покорен. Не думал д у х а р е в что великий князь Киевский способен на подобные чувства. Похоже, он считал свою невесту не женщиной, а ангелом. р о б к и й н а м е к с е р г е я на то, что нехудо бы с будущей женой здесь в Константинополе о б в е н ч а т ь с я отверг, желал, чтобы отсей на его земле п р о и з о ш л а то непонятно будет, будто не Владимир жену себе берет, а она его. Все распланировал великий князь. с о т ч и м и р о м е й с к и м и договорился, будут в Киеве храм строить по византийскому образцу, в нем и о б в е н ч а ю т с я так по чести. А если с а н н о й до того времени, что случится, осторожно поинтересовался д у х а р е в не рискнув заявить в лоб, что Василий II может и передумать насчет выполнения главного обязательства. Быть того не может, отверг великий князь, сии подозрения на данный рука божья, обережет. Так что собирайся, воевода, корабли для нас готовы, через три дня уходим. Я бы остался, возразил д у х а р е в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 Но Днепр наш тоже не в болото впадает, а воздух куда как чище. д у х а р е в улыбнулся. На счет воздуха великий князь в самую точку попал и не только в физическом смысле. Не з а д е р ж у с ь надолго, пообещал он. Слово. Через три дня, как и планировалось, дружина Русов с изрядной добычей погрузилась на р а м е й с к и е корабли. Число ее уменьшилось почти на тысячу человек. А еще человек триста, в основном Нурманов Сигурда, остались в Константинополе на службе у Василия II по согласованию с Владимиром, само собой. Но места на кораблях не пустовали. Взамен Владимир прихватил с собой чуть ли не тысячу ромеев, главным образом духовного чина, но были и зодчие, а также прочие мастера, владеющие полезными профессиями. На прощание. Великий князь обнял Сергея не по княжье, а крепко, как родича, и напомнил, что ждет его в скорости не позже серпня. Серпень, август. д у х а р е в пообещал. Изначально он предполагал задержаться в Константинополе максимум еще на неделю, исключительно для того, чтобы поглядеть, какие ветры подуют в р о м е й с к о й столице после отплытия русов. Но позавчера.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 А вот смертная казнь – это уже необратимо. а в а н т ю р н а я жилка в характере д у х а р е в а была весьма развита. А на том месте, где у большинства людей находится чувство самосохранения, у Сергея за десятилетие воинской службы наросли не меньше мозолей, чем на ладонях. Конечно, он остался.